Кремлец, которого она рисовала, повернулся навстречу ветру, подёргал огромными усиками, а потом вновь принялся обедать с ланцекорником. Было так много разновидностей кремлецов. Интересно, кто-нибудь пытался их всех сосчитать? К счастью, у её отца была книга по рисованию, одна из работ Данда Самослова, и Шалан использовала её в качестве руководства, держа перед собой открытой. Из особняка неподалёку раздался вопль.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 Здание высокое, внушительное было примером идеального виденского дома. Одинокое, крепкое, громадное. Оно состояло из массивных каменных блоков и маленьких окон, испичёрённых тёмным лишайником. В некоторых книгах особняки вроде этого звали из душой Екиведа. Это были изолированные поместья, в каждом из которых Свитлорд правил как хотел. Шалан считала, что писатели романтизируют сельскую жизнь.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 Першество скоро начнётся. Жакет Юшу был расстёгнут и надет криво. Волосы взъерошены, щёки раскраснелись от вина. Незапана к ней ремня. Весьма изысканные штучки, украшенные заряженными самосветами. Он их проиграл. Почему отец недавно кричал? спросила она. Ты был тут? Нет. Юшу провёл рукой по волосам. Но я слышал,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 В этой семейке я один соображаю как надо. Ты ведь снова в стену пялилась, верно? Шалан не ответила. Он подарит тебе новое платье, бормотал Юшу, пока навел ее в комнате. А меня удостоят только проклятиями. Мерзавец любит Хилорана, и ни один из нас не он, так что на нас плевать. Хилорана тут нет. Он предал отца и едва не убил. И всё-таки только братица имеет значение.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 «Только я один, буря бы меня побрала!» Шелану ставилась на свет. Там спряталась душа матери.